В одной из деревень, расположенных у речки Камышной, и должна была выйти Екатерина Павловна и там ждать наших. Сквозь снежную паутинку Катя завидела силуэт ближней хаты, свернула с поселка и пошла полем в обход деревни, не теряя из виду крыш. Ей сказали, что ее хата третья по счету, становилась все светлее. Катя подошла к малюсенькой хатке и прильнула к закрытому В, ней в хатке было тихо. Катя не постучала, а поскребла, как ее научили. Долго никто не отвечал ей. Сердце ее сильно билось. Через некоторое время из хатки тихо отозвался голос. Голос подростка. Катя поскребла еще раз. Маленькие ножки прошлепали по земляному полу. Дверь приоткрылась, и Катя вошла. В хате было совершенно темно. «Зведьки ли вы?» — тихо спросил детский голос. Катя произнесла условную фразу. «Мама, чуете?» — сказал мальчик. Тихо шептом отозвался женский голос. «Хиба ж ты не разумеешь по-русски. То же русская женщина, разве ты не слышишь? Идите сюда, седайте на кровать. Покажи Сашко». Мальчик, захолодевшей рукой, взял теплую, разогревшуюся в рукавицу руку Екатерины Павловны и повлек Катю за собой. Обожди, я полушубок скину, сказала она. Но женская рука, протянутая навстречу, переняла Катину руку из руки подростка и потянула на себя. Сидайте так, у нас холодно. Вы немецких патрулей не бачили? Нет. Екатерина Павловна сбросила торбу, сняла платок, стряхнула, потом расстегнула полушубок и, придерживая за полы, отрисла его на себе и только тогда села на кровать рядом с женщиной. Мальчик чуть слышно уселся с другого бока, и Катя не услышала, а почувствовала это материнским чутьем. Прижался к матери, к ее теплому телу. «Немцев много в деревне?» — спрашивала Катя. Да не так, чтобы много. Они теперь и не ночуют туточки, а больше там, у погребах. — По грибах, — усмехнулся мальчик. — В блиндажах. А все одно. Теперь, кажется, должно прийти подкрепление до них. Будут здесь фронт держать. — Скажите, вас Галина Алексеевна зовут? — спросила Катя. — Зовите Галей. Я еще не стара. Галя Корниенкова. Так и говорили Кате, что она попадет еще к одним корниенкам. «Вы к нашим идете?» — тихо спросил мальчик. «К нашим? Пройти туда можно?» Мальчик помолчал, потом сказал с загадочным выражением. «Люди проходили». Давно мальчик не ответил. «А как к мне звать вас?» — спросила женщина. «По документу Вера». «Вера так, Вера. Люди здесь свои, поверят». «А кто не поверит, ничего не скажет. Может, и есть такой дурной, кто выдал бы вас. Да кто ж теперь насмелится?» Со спокойной усмешкой сказала женщина. «Все знают, скоро наши придут. Разбирайтесь, ложитесь на кровать, а я вас накрою, чтоб было тепло. Мы с сыном у двоих спим, так нам тепло». «Я вас согнала?» «Нет, нет», — с живостью сказала Катя. Мне хоть на лавке, хоть на полу, все равно я спать не буду. Заснете. А нам все одно вставать. В хате действительно было очень холодно. Чувствовалось, что она нетоплена с начала зимы. Катя уже привыкла к тому, что хаты при немцах стоят не топленные, а пищу, нехитрую похлебку или кашу, или картошку жители готовят на скорую руку, на щепочках, на соломке». Катя сняла полушубок, валенки и легла. Хозяйка накрыла ее стеганым одеялом, а сверху полушубком. И Катя не заметила, как заснула. Разбудил ее страшный гулкий удар, который она во сне не столько услышала, сколько ощутила всем телом. Еще ничего не понимая, она приподнялась на кровати, и в этом мгновении еще и еще несколько ударов, взрывов наполнили своими мощными звуками и сотрясением воздуха весь окружающий мир. Катя услышала густориов моторов. Самолеты пронеслись низко над деревней, один за другим, и сразу набрали высоту по немыслимой кривой. Катя не то что поняла, она просто расслышала по звуку, что это наши ивы. «Наши!» — воскликнула она. «Да, то наши!» — сдержанно сказал мальчик, сидевший на лавке у окна.